Глава 53. Рассказ романа о горячих ключах, как о месте, которое может быть опасным в руках недобросовестных людей, заставил Сашу посмотреть на все с другой стороны. Если она, а вернее, раз уж он решил помогать, то они не справятся, то поместье перейдет в руки государства. Это место требовало надзора. Именно этим и занимался ее отец, пока не пропал а после всего услышанного от Романа, возможно, и погиб. Саша выходила на улицу, ходила кругами вокруг дома, пока не замерзнет, потом возвращалась назад. Князь орудил ширму и установил ее перед кроватью, чтобы она могла спать хоть сколько-то огороженные от его глаз. Саша это оценила и, войдя очередной раз с улицы, мило улыбнулась ему. О, я не видел этого больше года. Он оторвался от книги, когда она вошла, и искренне удивился ее выражению лица. «Ты о чем? Задумчивая девушка не поняла, что он имел в виду. «Твоя улыбка. Только что она была искренней. Вот и уточнил, что вот так ты мне не улыбалась довольно давно. И это было самым странным, когда я приехал в поместье с отцом. И я...» Она хотела было сказать, что не помнит его, а вернее, и вовсе не знает — но вовремя решила остановиться. «Так каковы наши планы?» «Наши?» «Ты снова говоришь о том, что мы команда. Это уже радует». Роман закрыл книгу, аккуратно заложив между страницами то ли лист бумаги, то ли карточку. «Ну, видимо, да. Придется с этим согласиться. Либо ты друг, либо враг. Третьего не дано». Она уселась за стол напротив. За окном темнело, а с темнотой и воздух становился прохладнее. С крыши уже не капало, лес молчал. «Ты и сама что-то умалчиваешь, ведь и до моей пропажи подозревала доктора». «Кстати, о пропаже». «Зачем?» Саша не собиралась раньше времени выкладывать все карты. «В меня стреляли на охоте, ранили в руку. Совсем чуть, только черкнули кожу. Тулуп, естественно, потерян» ведь кожа буевала, штопанная на плече, уже не самый красивый тулуп. Он засмеялся, и она поняла, что он играет в ее игру. И? И этому человеку не удалось уйти. Он теперь сидит в клетке в нашем поместье. Сознался в том, что его наняли убить меня. Именно после того, как мы погостили у вас, а значит, вернее всего, стали с вами, Александра Прохоровна, союзниками. «Так что там об этом наемнике? Тропила его Саша, даже чуть наклонилась вперед. И он это явно заметил, потому что расплел сложенные на груди руки и тоже подался вперед. Сейчас они выглядели, как шепчущиеся заговорщики в кафе, где много людей, и которым приходится очень тихо говорить. Он рассказал все, кроме того, кто его нанял. Это значит, что нанял его важный человек, и, скорее всего, если он раскроет его имя, и тот заметит, что его подозревают. «Навредит кому-то из его семьи?» — договорила Саша в момент, когда роман сделал паузу. «Да вы, барышня, детектив, не иначе». «Было время, почитывала», — быстро ответила Саша, не придав этому значения. «И теперь вы потерялись, чтобы заказчик подумал, что план выполнен?» «Именно так. Я теряю азарт, рассказывая вам, словно вы знаете больше меня». Он снова отвалился назад на спинку стула И опять сложил руки на груди. Борода и старенький свитер с растянутым широким воротом делали его похожим на барда с Грушинского фестиваля или, в крайнем случае, на геолога. Саша представила в его руках гитару и моментально окунулась в воспоминания о студенческих годах с их походами и поездками на картошку. «Не стоит сейчас даже думать о противоборстве и играх, Роман. Дело серьезное. «Так, А почему этим не занимаются специально обученные люди? Есть факт покушения, есть этот наемник, есть оружие и рана. Я рад, что ты вспомнила о ране. А то было показало, что тебе все равно, хоть я и старался описать ранение. Раньше ты бы заставила меня снять свитер, чтобы лично убедиться, что я цел. Роман уже не просто улыбался, а начинал хохотать. И так понятно, что ты цел, а царапину можно получить он хоть от ножа саша мотнула головой на стол возле печи где лежал нож и пара картофелин оставшихся от приготовления ужина на плите в это время зазвенела крышка на кастрюле закипела картошка вот и ужин подоспел есть сало грибы почти сухой хлеб и немного сливочного масла роман подошел к плите и приподнял крышку каким то совершенно знакомым движением перевернул ее и положил рядом. Муж Светлана Борисовна всегда делал так, чтобы капли с крышки не залили стол. Потом он ножом потыкал картофелину, чуть сдвинул кастрюльку и снова накрыл крышкой. По спине у Саши пробежали мурашки. Так давно она не видела этого простого, казалось бы, на первый взгляд, процесса. Муж даже двигался возле плиты так же. Из-за высокого роста он чуть приседал в коленях, когда что-то готовил также ставил кулак на бедро, опираясь, когда наклонялся над плитой, также аккуратно потом укладывал нож параллельно с другими приборами, которые оказывались рядом. «Давай закончим сначала твой рассказ», — придя в себя, сказала Саша и выпрямилась. Она старалась смотреть на какие-то детали в доме, посуду на полке, щербатый пол, застеленный половиком окно, лишь бы не на собеседника. Хорошо но только если ты обещаешь после него начать свой». Роман снова сел напротив, и, заметив, что она не смотрит на него, но и не рассматривает по-настоящему обстановку, свел брови. «Если тебе некомфортно со мной, можем сделать, как мы делали раньше. Давай на три».